Я тебя ненавижу, ты не человек, я тебя ненавижу. Тут слезы перестали литься. Она отвела взгляд, и оба они довольно долго молчали. Роллери, прозвучал негромкий голос, посмотри на меня. Но она не повернула головы. Он подошел ближе. И она отпрянула с воплем, пронзительным, как крик снеговея. «Не прикасайся ко мне!» Ее лицо исказилось. «Успокойся», — сказал он. «Возьми меня за руку!» «Возьми же!» Она снова отпрянула, но он схватил ее за запястье и удержал. Вновь они застыли без движения. «Пусти!» сказала она наконец обычным голосом и он сразу разжал пальцы она глубоко вздохнула ты говорил я слышала как ты говорил внутри меня там на песках ты и опять так можешь не сводя с нее внимательного спокойного взгляда он кивнул да Но ведь я тогда же сказал тебе, что больше не буду. Никогда. Я все еще слышу его. Я чувствую твой голос. Она прижала ладони к ушам. Я знаю. И прошу тебя прощения. Когда я позвал тебя, я не сообразил, что ты в расу, что ты из Тевара. Закон это запрещает, да это и не должно было случиться. Что такое «врасу»? Так мы называем вас. А как вы называете себя? Людьми. Она посмотрела вокруг на стонущий сумеречный лес, на колоннады серых стволов, клубящиеся тучи почти над самой головой. Этот серый, движущийся мир пугал своей непривычностью, но она больше не боялась. Прикосновение его пальцев, подлинное, осязаемое, вдруг смягчило мучительность его присутствия, принесло успокоение, а их разговор окончательно привел ее в себя. Она вдруг поняла, что весь прошлый день и всю ночь была во власти безумия. А у вас все умеют разговаривать вот так? Некоторые умеют. Этому надо учиться, и довольно долго. Пойдем вон туда и сядем. Тебе надо отдохнуть. Он всегда говорил сурово, Но теперь в его голосе появился новый оттенок, что-то совсем другое, словно та настойчивость, с какой он звал ее на песках, преобразилась в бесконечно подавляемую бессознательную мольбу в ожидании отклика. Они сели на упавший ствол батука чуть в стороне от тропы. Она подумала, что он ходит и сидит совсем не так, как мужчины ее рода. Его осанка. Все его движения были лишь чуть-чуть иными и все-таки совершенно чужими, особенно его зажатые между коленями темные руки с переплетенными пальцами. А он продолжал. «Вы тоже могли бы научиться мысленной речи, но ваши люди не захотели? Сказали, кажется, что это чародейство. В наших книгах написано, что мы сами давным-давно переняли это умение у людей еще одного мира, который назывался раканом. Тут нужна не только особая способность, но и долгие упражнения. Значит, ты можешь слышать мои мысли, если захочешь? Это запрещено, сказал он так бесповоротно, что ее опасения исчезли без следа. Научи меня этому умению. Вдруг совсем по-детски попросила она. На это потребовалась бы вся зима. Ты что же, учился ему всю осень? И часть лета он чуть-чуть улыбнулся.